не могу вам передать какое мне понадобилось самообладание чтобы громко не запротестовать против мнимого единомыслия которым гордилась моя собеседница все же несмотря на вынужденную сдержанность я не мог отказать себе в удовольствии заметить что человек считающийся у нас ультрараелиистом сошел бы в петербурге за самого отъявленного либерала в заключении я сказал если вы меня уверяете что среди вас есть господа, не считающие нужным оплачивать свои долги, то я не могу поверить вам на слово. И совершенно напрасно. Многие из нас обладают несметными богатствами, но они разорились бы в пух и прах, если бы вздумали как-нибудь расплатиться со всеми своими кредиторами. Вначале такие утверждения казались мне бахвальством дурного тона или даже ловушками, расставленными моей доверчивости но собранные впоследствии сведения убедили меня в их справедливости меня уверяют также что нравственное чувство почти не развито у русских крестьян они будто бы почти не имеют понятия о семейных обязанностях и мои личные впечатления чуть ли не каждый день подтверждают это один большой барин рассказал мне что принадлежащий ему крепостной хорошо знающий какое то ремесло отправился с его разрешения в Петербург на заработки. Спустя два года крестьянин получил на несколько недель отпуск, который он пожелал провести в деревне, где жила его жена. В назначенный день он возвращается в Петербург. «Ну, ты доволен, что повидался с семьей?» – спрашивает его барин. «Очень доволен ваше сиятельство», – наивно отвечает крепостной. «Жена мне двух ребят принесла». хорошо Теперь в семье больше народу стало. Несчастные люди. У них нет ничего своего: ни дома, ни детей, ни жены. Даже их сердце им не принадлежит. Они не ревнивы. Да и кого им ревновать, ведь любовь для них не больше, чем случайность. И такова жизнь самых счастливых людей в России, то есть рабов. Я часто слышал, как им завидуют вельможи. И, может быть, не без основания. У них нет никаких забот, говорили мне. Все заботы о них и об их семьях лежат на нас. Один Бог знает, во что превращаются эти заботы, когда крепостной становится старым и следовательно беспомощным. Ведь они и их дети обеспечены всем необходимым, и поэтому востарас менее достойно сожаления, чем ваши свободные крестьяне. Я молча выслушивал эти панегирики рабству, но про себя думал: правда, у них нет забот, но нет и собственности. И значит, нет ни привязанности, ни счастья, ни морального чувства, нет ничего, чтобы компенсировало материальные невзгоды жизни. Ибо только частная собственность делает человека существом общественным. Только она одна является основы семьи. Зло всегда зло, скажут мне. Человек, ворующий в Москве, такой же вор, как и мошенник, занимающийся этим делом в Париже. Но это я и оспариваю. Нравственность каждого индивида зависит в значительной степени от общего воспитания, получаемого данным народом. Отсюда вытекает, что проведением установлена страшная и таинственная круговая порука, между правительством и управляемыми, и что, как в хорошем, так и в дурном, в истории обществ бывают моменты, когда над государством совершается суд и выносится приговор, как над отдельным человеком. Добродетели, пороки и преступления, понятия относительные и в применении к рабам и свободным, имеют разное значение. Поэтому, когда я изучаю русский народ, я могу констатировать как факт, не влекущий за собою того суждения, которое он вызвал бы в наших условиях, что в общем у этого народа нет гордости, благородства и тонкости чувства, и что эти качества заменяются у него терпением и лукавством».